Глава сорок восьмая. Я слетаю со столешницы так стремительно, словно получила невидимый пинок под зад, и на ходу поправляю футболку т а р а т о р ю Ничего не делаем, котенок. Ты проснулась уже? Кошить хочешь? А зубы уже чистила? Скрестив на груди руки, Полина смотрит на меня с осуждением. Последний раз я ощущала себя такой растерянной и нелепой около десяти лет назад, когда мои родители застукали нас с моим одноклассником с е м и н о м целующимися в кровати. Горят щеки, и непонятно, куда деть глаза. Вот о чем я думала, когда позволила усадить себя сюда, как бабу на самовар. С Робертом, понятно, взятки гладкие. Он самец и брутал, ему можно. Но я-то мать, которая ни в коем случае не должна была забывать о ребенке, имеющем привычку просыпаться около восьми утра. Кушать не хочу, и зубы не чистила. Нагло парирует Поле, задирая свой крошечный острый подбородок. Я же видела, что вы целовались. Не надо меня за дурочку держать. А разве кто-то тебя держит за дурочку? Весело подает голос р о б е р т и з за моего плеча. Все правильно, ты увидела, мы целовались. Безо всякого смущения подходит к дочери, подхватывает ее на руки и чмокает в щеку. Ты же не против, зайчонок? Делая вид, что раздумывает над ответом, Полина несколько секунд закатывает глаза. Не против. Ты мне нравишься гораздо больше, чем Алексей. Мой рот округляется буквой О. Едва не выпуская воздух возмущенная, ахренеть, д о жила пятилетняя дочь при мне обсуждает мою личную жизнь. Но еще бы, шутливо п о д н у в ее плечко лбом, Роберт довольно скалится. Ты же моя дочь, и у тебя отличный вкус. Вообще т о отличный вкус у нее от меня, но сейчас это не главное. Главное то, как эти двое блестяще спелись. Пока я краснею, как школьница из-за того, что Полина нас застукала, ее отец ведет себя так, будто ему все н и по чем, будто не он только что лапал меня в лучших традициях нашумевшей саги о Доминанте и неуклюжей студентке. Чем завтракать будешь? Продолжает ласково ворковать Роберт, пока вместе с Полинкой на руках подходит к холодильнику. Есть сыр, йогурт, джем, сосиски твои любимые, ветчина. Буду сосиски и мороженое! – с энтузиазмом выкрикивает Поля. Мороженого нет, значит сосиски? Сначала Полине нужно умыться и почистить зубы. Вклиниваюсь я, стараясь говорить одновременно спокойно и строго. И вовсе не потому, что гигиена вдруг стала для меня главным приоритетом. Нет, у самой в конце концов зубы не чищены. Все потому, что мне отчаянно хочется вернуть родительский авторитет в глазах дочери, который, как мне кажется, я только что прилично уронила. Обернувшись, Полина смотрится с несхождением. Ты серьезно пытаешься мной командовать после того, как вела себя словно падшая женщина? Потом, заносчиво произносит она вслух, обняв за шею своего отца, сначала мы с Робертом поедим сосиски. От обиды и негодования у меня вспыхивают у ш и Они с Робертом поедят сосиски? Вот же мелкая коза! Как выясняется, гендерные предрассудки не обошли и мою дочь. Роберт в ее глазах не сделал ничего предосудительного, а со мной она ведет себя так, будто я глубоко перед ней провинилась. Я что есть силы сжимаю кулаки, борясь с порывом оглушительно рявкнуть. Я твоя мать, и ты будешь делать так, как я сказала, поняла? Настолько больно меня ранило ее поведение. Перед глазами сразу проносятся бессонные ночи, проведенные возле ее кровати во время а н г и н ы день ее рождения, когда я, отпросившись с работы, как угорелая, носилась по магазинам в поисках той самой дорогущей и редкой куклы. Наши блинные воскресенья, когда вместо того, чтобы отсыпаться после длинной рабочей недели, я торчала на кухне взбалтывая тесто, обидно до слез. Зайчонок, если мама сказала, что нужно пойти умыться, надо ее слушаться. Неожиданно произносит р о б е р т о пуская дочь на пол. Ты же помнишь, она здесь босс. Полина надувает губы и, не глядя на меня, п р и з н а о притопывает ногой. Но я хочу сначала сосиски. Думаю, если ты спросишь у мамы, то сможешь договориться. Стрельнув меня взглядом, Роберт подталкивает дочь ко мне. Я глубоко вдыхаю, чтобы хоть как-то успокоить взбунтовавшиеся эмоции, выпрямляюсь. Да, знаю, нечищенные зубы – это пустяк, но для меня этот пустяк сейчас необычайно важен. Поэтому я бесконечно благодарна ему за то, что не стал использовать эту ситуацию, чтобы заработать себе еще несколько родительских баллов, а нашел в себе мудрость принять мою сторону. Мам, можно я сначала сосиски поем, а потом пойду умываться? С явно й неохотой буркает Полина, уставившись на края моей футболки. Пожалуйста. Разве могу я ей отказать после слова пожалуйста? Тем более стоя перед ней растрепанный и не у м ы т о й Хорошо, говоря максимально нейтрально, покушай, а потом вместе пойдем чистить зубы и причесываться. На это Полинка задирает голову и, продемонстрировав свои невинные глаза, крепко обнимает меня за бедра. Ладно, мам, прости, признаю, переборщила. Захлебнувшись очередной волной любви к ней. Я опускаю ладонь ей на голову и глажу. Конечно, прощаю, доченька. И ты меня прости за увиденное. Подняв глаза, встречаюсь с внимательным взглядом Роберта и беззвучно, но со всей искренностью выговариваю: спасибо.